Глава 42. Андре Сознание вернулось внезапно, вместе со звуками окружающего мира, запахами и головной болью. Тело еще не слушалось, поэтому пришлось полежать еще немного, давая организму время, которое он точно знал, было уже на исходе. Когда он наконец смог сесть в комнату, ворвался начальник охраны. Вы как, ваша светлость? Запыхавшись, поинтересовался он. Нормально. Андре поморщился от острой головной боли, а камердиньер, увидев это, без слов умчался за Дорвом. Но собственное состояние волновало его в тот момент в последнюю очередь. Что следи, Ингрид? Я отправил к ней человека. И, видимо, этот самый человек стучался сейчас в двери, открыл сам начальник охраны, за неимением в комнате других людей. «Леди отсутствуют в своих покоях», — доложил солдат с круглыми от ужаса глазами. Повисла нехорошая тишина. Свяжитесь с Хомлиным», — приказал Андре, сам же взялся за магическое зеркало. «Все внутри герцога требовало срочных действий, но идти в одиночку против целого ордена фанатиков было бы величайшей глупостью. Так рисковать он позволить себе не мог. «Пускай срочно приезжает сюда», — «Любая задержка может стоить Леди Ингрид жизни». Редкий артефакт не подвел. Показал, как все случилось. Предателем оказался новый повар. Не то, чтобы Андрей его не подозревал, нет, но сделалось неприятно. Всегда гадко осознавать, что прямо у тебя под носом находился предатель. Еще и общался с тобой уважительно и с приязнью. Повезло, что он хотя бы оказался из болтливых. А Инга задавала такие правильные вопросы, будто точно знала, за ними наблюдают». Она держалась молодцом. И Андрей невольно испытал прилив гордости за свою женщину поверх жуткого страха за ее благополучие. О том, что с ней может случиться непоправимое, он приказал себе не думать. «Все у них. Будет хорошо. И только так. А думать иначе значит заранее сдаться». Подобными настроениями герцог Ломанский никогда не страдал, даже когда сам не единожды оказывался на волосок от смерти хомлен приехал быстро. Его люди тщательно обследовали все поместье в поисках улик, а Андре со следователем отправились искать пропавшую повозку. Чуть облегчали дело расставленные повсеместно посты, должны обнаружить леди Ингрид и муженька Инги. Хотя никого похожего на этих двоих солдата не видели, искомую повозку наметанным глазом отметили на нескольких точках. К ночи удалось окончательно определить место, куда увезли Ингу. О том, что уже может быть поздно, Андрей запрещал себе думать. Фанатики облюбовали обнищавшее поместье местного аристократа, потому как больше деваться на той дороге было некуда. Чтобы отправиться вызволять свою женщину, Андре собрал небольшое войско, состоявшее из лучших его людей и боевых магов, и под смешки Хомлина, взявшего с собой всего лишь десятку специального назначения, отправился бить фанатиков. «Леди, нужно вызволить тихо!» убеждал Хомлин, когда до заброшенного особняка оставалось ярдов 500 «Они могут занервничать и в спешке избавиться от нее, если заметят опасность». «И пусть перед смертью понервничают», серьезно кивнул герцог, который не собирался спускать похищение Инги врагам с рук. «Там ценные свидетели, их нужно будет допросить», напомнил следователь, потому как его интересы и цели несколько отличались от интересов герцога. Вся верхушка нужна мне живой. «Забирай», — поморщился Андре от недовольства, хоть и понимал, что Хомлин дело говорит, но смириться с необходимостью не мог. «И повара тоже!» Острый как бритва взгляд Андре, следователь выдержал с поистине профессиональной невозмутимостью. «Обещаю, потом мы его непременно казним». Андре, скрипя сердце, пришлось довериться десятке профессионалов. Хомлин все время оставался на связи с командиром, помня о запрещенной магии, которую так любит использовать в Ордене. Пару раз герцог порывался отправиться на подмогу, и тогда приходилось использовать все красноречие, чтобы убедить пылкого влюбленного не спешить и не испортить все. На кону, помимо чужих жизней, стояла и репутация самого следователя, о работе которого и так уже поползли нехорошие слухи. В своих людях следователь был уверен. Но вот от фанатиков можно было ожидать каких угодно сюрпризов. Хорошо хоть герцог проявлял благоразумие и до поры до времени сдерживал свои порывы. «Можно идти, леди в безопасности!» Наконец раздались те самые слова от Хомлина, у которого были свои особые средства связи с подчиненными, и Андре, не теряя ни секунды, поскакал вперед, ведя за собой своё небольшое войско. Он торопился. Подстёгивал коня и хотел поскорее добраться до Инги, лично удостовериться, что она в порядке и больше ничто не угрожает жизни его маленькой леди. Приказал оцепить здание, а сам с частью преданных людей вбежал внутрь. В случае чего стараться брать фанатиков живыми, убивать только при крайней необходимости. Я обещал Хомлину. Все должны быть в зале на первом этаже. Идемте. В заброшенном доме стояла звенящая тишина. Валялись рядом с постами бездыханные тела в темных балахонах, но никого дееспособного на пути Андре и его людям не встретилось. Очень легко было представить, что этой ночью все мирно спят, но напряжение, буквально пропитавшее воздух, можно было ножом резать. Довольно быстро он нашел помещение, в котором собрались все фанатики, будто невидимая нить вела его к Инге. А вот сюрпризом стало то, что рядом с ней стояла леди Ингрид, с испуганным лицом, и его иномирный двойник, муж Инги. Приятный то был сюрприз или наоборот, он решит позже. Судя по озадаченным лицам людей Хомлина, что делать в этой неожиданной ситуации, они решить не могли. Что ж, он им поможет. Слава небу, ты цела. Андрей единым движением, так не свойственным его герцогской размеренности, сгробастал явно обездвиженную Ингу в объятия, И прижал к себе, чтобы удостовериться в том, что теперь она в его руках, и только просиявшие глаза Инги подсказывали, что девушка тоже бесконечно рада его видеть. В остальном же она выглядела как кукла помятая, напуганная и абсолютно безвольная, да еще и с жуткими антимагическими наручниками на тонких запястьях. Уходим! Герцог снял с пояса тонкий кинжал, ловко отомкнул замки наручников, а после поднял свою ношу на руки. И с сожалением отметил, что она все еще весит чуть больше мешка с мукой. Нужно будет непременно это исправить, когда они вернутся в поместье. «Не так быстро, уважаемый лорд!» – раздался спокойный голос со стороны другого входа в зал, а следом вошли трое старейшин. Они двигались легко и свободно, не выказывая страха, словно до сих пор владели ситуацией. На красных поводках запрещенной магии Они вели за собой двоих воинов Хомлина, очевидно стоявших на страже входа в зал. И еще три таких же поводка протянулись к шеям троих пленников, в том числе и Кингины, и за считанные мгновения обернулись вокруг них. «Уберите это!» – скомандовал Андре, но голос от страха за свою маленькую леди прозвучал глухо и вовсе не так убедительно, как следовало бы, будто это его шею, а не ее сдавливала удавка. Андре попытался установить над ними щит, но тот, вопреки ожиданиям, не сработал, скорее всего, из-за магического поводка. Всего лишь мигнул пару раз всеми цветами радуги и схлопнулся обратно в артефакт. А сама Инга как будто обмякла в его руках и с паникой уставилась в его глаза, моля о помощи. «Вы окружены. Сегодня у вас нет шансов. Советую не усугублять ситуацию. На вашем счету и так достаточно трупов». «Ситуация усугубится, если мы не проведем ритуал и не отправим чужеземцев обратно», – уверенно возразил старейшина. Кажется, эти трое совсем не испытывали беспокойства по поводу своего незавидного положения. Смеш мировым равновесием, молодой человек, не стоит играться, даже если под вашим началом многотысячная армия. Ну а если вам дорога ваша ноша, не советую нам мешать». Сразу после этих слов Инга побледнела и обмякла еще сильнее, будто магическая удавка затянулась, не позволяя ей дышать. «Давай!» – рыкнул он и поспешил к выходу. Магический поводок натянулся, мешая ему уносить Ингу, а его боевые маги обрушили на вошедшую троицу шквал заклинаний. В них летели молнии, огненные шары, и даже менталист, судя по непрерывно светившемуся фиолетовым цветом медальону, пытался атаковать. Но все это разбивалось о кровавого цвета щит, вставший перед старейшинами и не могло нанести какого-либо вреда предводителям фанатиков. Их глаза заволокло серым туманом, и выглядели эти трое потусторонне и жутковато. Старик, стоявший посередине, вытащил откуда-то из балахона тонкий стилет и отточенным, совсем не стариковским движением отправил его в полет. Раздался негромкий вскрик мужа Инги, И он с удивлением, глядя на свой живот, стал пятиться назад, пока не споткнулся о камень алтаря и не свалился кулем на него. А дальше начало происходить и вовсе странное. Как только первая капля жертвенной крови попала на камень, он загорелся. Красные нити потянулись к ближней стене, и на ее поверхности зажглись древние символы. Они сияли все ярче и ярче, пока в один миг не ослепили всех находящихся в зале, а потом явили удивленным взглядом разлом пространства. За чуть подрагивающей воздушной дымкой видна была маленькая, бедно обставленная комната с простой детской кроваткой в углу. Там, за деревянными решетками, надрывался младенец. Его лицо сделалось красным от натуги, но почему-то никто не спешил крохи на помощь. Тело Инги в его руках одеревенело, и она прохрипела лишь одно слово. «Вика!»